песни. Семья муравьева зимой проживала в Петербурге, а летом в деревне. Николай рос непоседливым и шаловливым мальчиком. Ему ничего не стоило вскочить на неоседланного коня и с крестьянскими ребятишками в запуске мчаться галопом по кустам и кочкам, на полном скаку бросаться в воду, держась за гриву коня, плыть через глубокую реку. Он утаскивал у домашних учителей самый большой зонт и прыгал с ним с крыши дома. Десяти лет Николая отдали в частный пансион. Проучился он там три года. Александр Первый повелел двоим сыновьям статс-секретаря быть в пажеском корпусе. Император не благоволил частным учебным заведениям. В них, считал, не воспитывают истинных сынов Отечества и воинов. Николая приставили камер-пажом к великой княгине Елене Павловне, супруге младшего брата царя Михаила. В ту пору Великой княгине всего-то исполнилось 19 лет. А она немка, кроме французского, хорошо выучила русский язык. На русском читала книги, журналы, имела свое мнение о литературе, музыке, живописи, даже о внешней и внутренней политике России. В ее салоне часто гостили Карамзин, Пушкин, Жуковский, дипломаты и заезжие знаменитости. Елена Павловна положительно влияла на Николая Первого редко именно через нее попадали прошения к царю. Муравьев видел Зимний, скорее не императорским, а общественным дворцом. В нем проживали многочисленные фрейлины, к которым беспрепятственно приходили родственники, подруги. Здесь несли службу сорок пожей и к ним наведывались родные, приятели. Были воспитатели, няньки великих князей и княжон, их детей и внуков. Трудились повара, лакеи, прачки, истопники, горничные. Во дворце постоянно жил наставник наследника будущего Александра II, поэт Жуковский, а у жонта никогда не слыл затворником. По случаю празднеств устраивались балы, карнавалы, маскарады, на которых неизменно бывали государь и государиня. Все взрослые члены царской семьи, начиная от 16 лет, Назначались попечителями или шефами различных заведений, учебных, сиротских, богоугодных. Даже великие княгини и княжны шефствовали над полками и дивизиями. Служба камер пожа требовала от Муравьева присутствия при дворе по графику. Как воспитанник корпуса, он часто дежурил в Зимнем дворце. Кроме того, обязан был стоять за стулом великой княгини во время особо торжественного обеда. Бывал при ней, когда она принимала гостей. Нередко читал ей вслух книги. Елена Павловна требовала от пожа личного мнения о прочитанном. Порой она забывала о своем великом княжестве и увлекалась детскими играми. Подхватив шлейф платья, в запуске бегала с камер-пажами, малолетними великими княгинями и князьями, играла с детьми в горелке. Николай Муравьев ездил верхом за каретой великой княгини, бывал с ней в самых знатных домах столицы. При благотворном влиянии Елены Павловны ее окружение Муравьев прекрасно развивался духовно и за отличную учебу был записан на мраморную доску корпуса. Юный воспитанник корпуса пожелал служить в полку, довольно захудалом, полковником которого числился сам государь, чем и угодил ему. В 22 года Николай Муравьев участвовал в польской кампании, затем в войне с турками на Кавказе. В боях он себя не жалел, командовал доверенными ему отрядами смело, разумно, потому в 30 неполных лет стал генерал-майором. Боевые раны помешали Муравьеву и дальше служить в армии. Чтобы поправить здоровье, он, взяв на 4 года отставку, уехал управлять арендным имением своего отца с Стоклешками. Как и в детстве, ездил верхом по полям и рощам, срезая путь, не боялся ни оврагов, ни сугробов. Его всегда сопровождала большая легавая собака. Кто знает, сколько бы лет Николай Николаевич прожил в имении. Может, так и никогда не вернулся бы в армию. Но помнила о нем Елена Павловна. Это она посоветовала министру внутренних дел графу Перовскому послать Муравьева на ревизию в Новгородскую губернию. С тех пор у Николая Николаевича началась новая карьера на гражданском поприще. Вот опять господин струвы нарушил инструкцию. Поднявшись седла, Муравьев посмотрел на искристые звезды. Когда наш отряд должен ложиться на отдых? В 9 А сейчас одиннадцатый час. Он достал из маленького кармана брюк серебряные часы, открыв крышку, присмотрелся к циферблату.